Пролог. Старец. Тика Вейлан со вздохом выпрямила спину и повела плечами, пытаясь размять прихваченные судорогой мышцы. Бросив тряпку в ведро, она обвела комнату взглядом. Содержать старую гостиницу в порядке делалось все трудней. Как не ухаживай, как любовно не полируй вощенную мебель, на поверхности старинных столов появлялись все новые трещины, а посетитель, садясь на скамью, рисковал схлопотать занозу пониже спины. Что говорить, последний приют уверно далеко был до тех новомодных гостиниц, которые, насколько слышило Тика, появились в гавани. Но зато как здесь было уютно. Громадное дерево на чих могучих ветвях было построено здание. Казалось, ласка его обнимала его. Стены дома были до того искусно вписаны в естественные изгибы ствола, что глаз не мог различить, где потрудилась природа, а где человеческая рука. Полированные столбы кабара выгибало сияющей волной, опираясь на выступы живых ветвей. Цветный оконный стёкол разбрасывали по комнате весёлые блики. Тени становились короче. Бредился полдень, скоро придёт время открывать заведение. Тика огляделась ещё раз, теперь уже с довольной улыбкой. Столы были чисто вымыты и натёрты до блеска, оставалось только пройтись тряпочкой по полу. Тика принялась переставлять тяжёлые деревянные скамьи, и в это время из кухни появился Отик, сопровождаемый облаком душистого пара. "Ещё один бодрящий денёк", сказал он, и в смысле дела, и в смысле погоды. Подобрав пухлый животик, он протиснулся за стойку и весело на свистовое принялся расставлять кружки. «Я бы предпочла погоду потеплее, зато дела без запарки», ответила Тика, таща увесистую скамейку. «Я вчера ноги по колено стоптала, и хоть бы кто спасибо сказал. Про чаевые я уж молчу. Такие все мрачные, прямо страшно смотреть. И знай, подскакивают на всякий чих, точно ужаленные. Честное слово, стоило мне уронить кружку, как ретарг выхватил меч». «Подумаешь», — фыркнул Отик. Ретарк — стражник у техинских искателей, а у этой публики вечно душа не на месте. Пойди-ка поработай у фанатика вроде Хедерика, сама станешь такой же. — Тихо ты, — остерегла его Тика. Отик только пожал плечами. — Пока высокий теократ еще не приспособился летать, ему нас не подслушать. Скрипучие ступеньки выдадут его прежде, чем он разберет, о чем мы болтаем. Но Тика заметила, что голос он все-таки понизил. Он продолжал. Помени мое слово, девочка. Наши у техинские недолго будут терпеть подобные безобразия. Это же надо, людей хватает и тащит неизвестно куда. Ох, времена. Отик покачал головой, но потом лицо его посветлело. Зато дела идут замечательно. Пока он не надумал нас закрыть. Хмура отоз воластика схватила швабру и принялась мыть пол. Даже теократам нужно наполнять чем-то желудок, а также отмывать глотку от серой огня, который они извергают во время проповедей. Засмеялся Отик. Каждый день задвигать людям про новых богов, не бой же жажда замучит. То о -то том, как вечер, так к нам Тика оставила швабру и наклонилась поближе, поставив локти на стойку. "Отик", сказала она серьёзно и тихо. "Ходят ведь и другие слухи. Люди говорят о войне, о том, что на севере собираются какие-то армии. По городу слоняются непонятные типы в надвинутых капюшонах. Их всё время видит с высоким теократом, они его о чём-то расспрашивают". Отик с любовью взглянул на свою девятнадцатилетнюю собеседницу и ласково потрепал ее по щеке. Он старался заменить ей отца, с тех самых пор, как ее родитель таинственным образом исчез. «Война? Еще чего!» — фыркнул он и легонько дернул тику за рыжие кудри. «Со времени катаклизма только и слышно — война да война!» «Болтовня, девочка, обычная болтовня. Может, сам теократ ее и подогревает, чтобы народ не отбивался от рук». И тут дверь растворилась. Дыкий Отик испуганно вздрогнули и разом повернулись к двери. Ни он, ни она не слыхали скрипа ступеней, что само по себе превосходило всякое разумение. Последний приют, как и все здания Утехи, был выстроен высоко на ветвях раскидистого валина. Единственным во всём городе исключением была кузница. Горожане подались на деревню очень давно, ещё в эпоху без времени и ужаса, последовавшую за катаклизмом. Прошло время, но Утеха так и осталась висячим городом, одним из немногих истинных чудес, ещё сохранявшихся на крянии. Прочные деревянные мостки соединяли между собой жилые дома и общественные заведения. Повседневная жизнь 500 жителей шла своим чередом высоко над землёй. Последний приют, самый крупный во всей утехистроении, висел в 40 футах над землёй. Снизу к нему вела лестница, обвивавшая узловатый ствол древнего валина. Отик был совершенно прав, утверждая, что по скрипанию ступеней загадё предупредит о любом посетителе, званом или незваном. Но почему-то ни Тика, ни Отик не слышали, как подходил этот старик. Он стоял на пороге и с интересом оглядывал, опираясь на видавший виды дубовый посох. Капюшон простого серого плаща был накинут на голову, лицо скрывало тень, только поблёскивали ястребиные пронзительные глаза. "Чем я могу служить тебе, старец?" обратилась к нему Тика, но прежде тревожно обменялась взглядами с Отиком. "Уж не соглядата или искатели, пожалуй, в последний приют?" Э-э, заморгал старик. "У вас открыто?" "Ну," Тика замялась. "Да-да, конечно, открыто." Отик, широко улыбаясь, поспешил ей на выручку, входив в хадисе да бородой, Тика, кресло для гостя. Он должно быть у Мариоса, поднимаясь по лестнице. Что? Какая лестница? Старик почесал затылок и выглянул на крыльцо, потом посмотрел вниз на землю. Ах, да, лестница, такая пропасть ступенек. Прихрамывая, он вошёл внутрь и шутя погрозил посохом Тике. Не беспокойся, умница. Я и сам могу подыскать себе кресло. ожав плечами, тихо подхватила швабру и вновь взялась за уборку, не забывая впрочем поглядывать на старика. А он между тем проследовал на самую середину комнаты, осматриваясь кругом так, словно желал запомнить расположение каждого стола и каждого стула. Залчик, правду сказать, был порядочных размеров и имел форму баба. Валиновый ствол служил ему внутренней стеной, а сучи поддерживали пол и потолок. С особенным интересом оглядел старец камин, устроенный в глубине помещения. Кроме камина в гостинице не было ничего сделанного из камня, но искусные строители-гномы даже и его сделали неотличимым среди сплошь деревянного убранства. Дымоход уходил вверх, изгибаясь подобно ветви. Рядом с камином аккуратной горкой высерились нарубленные куски сушняка и сосновые чурбаки, привезённые издалека с гор. Никому во всей утехии в голову не пришло бы пилить на дрова свои родные деревья. Чёрный ход наружу вёл через кухню и вообще говоря представлял собой люк в полу, под которым зияла сорокафутовая пустота. Тем не менее, кое-кто из посетителей заведения находил столь необычный запасной выход весьма даже удобным. Вот и старец, заметив его, одобрительно кивнул головой и пробормотал что-то в полголоса, продолжая осматриваться. Но как же изумилась Тика, когда он вдруг отложил свой посох, засучил рукава и принялся переставлять мебель. Тика даже бросила мытье пола и спросила, опираясь на швабру, «Послушай, что ты делаешь? Этот стол всегда здесь стоял». Она имела в виду длинный узкий стол, который старец оттащил из центра комнаты к самому стволу Валина, утвердив его напротив очага, и отступил в сторону, любуясь работой. — Вот и хорошо, — проворчал он. — Как раз у огня. Принеси-ка, девочка, еще пару стульев, их должно быть шесть. Тика вопросительно повернулась к котику. Тот, казалось, хотел возразить, но как раз в это время на кухне что-то вспыхнуло. Судя по крику повара, масло опять пролилось в огонь. Отец уcmчался на помощь, исчезнув за вращающимися кухонными дверями. "Дед безобиден", шепнул он, пробегая мимо Тики. "Пусть делает, что хочет, в разумных пределах, естественно. Может быть, у него вечеринка". Вздохнув, Тика подотщила два стула и поставила там, куда показал ей старец. А теперь велел он, зорко оглядывая помещение: "Поставь милочка ещё два кресла, да смотри самые удобные. Вот сюда, в тёмный уголок возле камина". "Какой же он тёмный", сказала Тика. «Солнце так и светит сюда». «Верно», — старец прищурился. «Но вечером, когда зажжется камин, здесь как раз будет тень, а?» «Ну», — замялась Тика. «Тогда будь умницей и принеси два стула получше. И третий для меня, вот сюда». Он указал место перед самым камином. «У тебя вечеринка, дедушка?» — спросила Тика, подставляя ему отменно удобное, хоть и порядком вытертое кресло. «Вечеринка?» — старца почему-то насмешила это слово. «Вечеринка?» — Да, девочка, — засмеялся он. — Вечеринка, причем такая, какой народ Кринна не видал со времен катаклизма. Так что готовься, Тика Вейлан, готовься. Он потрепал ее по плечу, ласково взъерошил ей волосы и уселся, хрустя суставами, в кресло. И потребовал. — Кружку Эля! Тика нацедила и подала ему Эль. Снова взялась за швабру. И только тут до нее внезапно дошло. Откуда он знает, как меня зовут?